Глава 8. Эксцентрическое предложение. Первым моим желанием было пристрелить Рейса из какого-нибудь контрабандного бластера, чтобы прям сразу в пепел и даже пепел потом сжечь. Вторым желанием было достать меч и отсечь им голову обнаглевшего адепта, чтобы можно было всем показывать тело того, кто посмел выдвигать мне подобные условия. Третьим желанием было, ну, просто хотя бы побить этого мерзавца, чтобы на душе полегчало. На целые сутки в его распоряжении всю меня, ишь, размечтался. Все эти мысли пронеслись в голове за секунду, но все же были смятены доводом разума. Этот человек — и единственный, кто тебя сейчас может видеть, он может помочь. Значит, придется искать какой-то компромисс. А что подразумевается под полным распоряжением? — осторожно уточнила я. — Все, что возбредет мне в голову. — В рамках разумного, да? — с надеждой спросила я. — Никаких рамок. — ослепительно улыбнулся Рэй. — Эй, я так не играю! — воскликнула взмущенно и уперла руки в боки. — А если ты мне прикажешь в окно выйти, не используя магию? Мне что, нужно будет последовать твоим идиотским приказам? — Будет довольно странным. «Если я помогу тебе найти твое тело, помогу у него вернуться, что вряд ли будет легким развлекательным мероприятием, а потом сам же избавлюсь от тебя таким странным путем, как выход в окно, тебе не кажется?» «А может, не на сутки, а на пару часов, а?» «Ну, надо же попробовать поторговаться с ним, верно?» «Ну, или не на пару часов, а...» «Я не буду торговаться с тобой, Фелл», — прервал Рейс. «Либо на моих условиях, либо я в эту игру не играю. «Но твои условия выходят за всевозможные рамки. На кой я тебе вообще нужна?» Воскликнула, возмущенно топнув ножкой. «Ну, тогда пока!» Пожал плечами Рейс и снова развернулся в сторону трапезны. «Желаю удачи в поисках!» «О, гад! Ну цену уже себе набивает и на эмоции меня выводит нарочно Хотя вон как ухмыляется, прекрасно понимая, что все равно будет мне помогать!» «Стой! Да стой же ты!» Я снова дернула Рейса за руку, и он недовольно поморщился. «Тебе не стоит так грубо одергивать меня в Академии. Если тебя никто, кроме меня, не видит, то я буду выглядеть весьма странно, постоянно дергающийся сам по себе в сторону и разговаривающий с пустотой. Тебе не кажется? Ты сама только что говорила, что не хочешь раньше времени привлекать внимание, кого попало к факту своей пропажи». Он был прав, конечно, но мне сейчас было не до этого. «Я... «Я согласна». Тяжело вздохнула и хмуро посмотрела на Рейса. Он склонил голову на бок, поправил дужку солнечных очков и деловито уточнил. «На все? Даже на полное отсутствие рамок? Как же ты так позволяешь себе прогнуться под студента, а?» издевательским голосочком пропил он. «У меня просто выбора нет». «Огрызнулась я. Жить хочется больше, чем сгорать от стыда, от выполнения каких-нибудь твоих безумных идей. Если я погибну, по твоей милости, что ж хотя бы погибну в своем теле, если ты поможешь мне его найти? Или на пути к нему, в попытке его вернуть? Но хотя бы не в тотальном одиночестве, в полном неведении и невозможности до кого-то достучаться. А ты... тебя я потом покалачу пообещала мрачно. «Я умею вжидать и красиво мстить». «Разумно» хмыкнул рейс неожиданно приобнимая за талию ну что ты готова к чему напрялась я к сладко проведенному совместному времени конечно же мурлыкнул он мне на ухо и рассмеялся в ответ на мой взбешенный взгляд я совместной прогулке до твоих коллег это о чем подумала можно хотя бы на время отключить эти двусмысленные шуточки у меня и так нервы на пределе нельзя Печально покачал головой Рейс. «Я сплошь состою из этих шуток, а я же не могу отключить всего себя полностью, верно?» Я тихонько зарычала и прикрыла глаза, считая до десяти. «Так, ладно, давай тогда к делу. Нам нужно выйти из Академии и телепортироваться к главному входу в Генеральный штаб. Там придется повозиться в попытке получить пропуск, но...» «Я не умею телепортироваться обычным способом». «В смысле?» Рейс виновата улыбнулся. Не успел еще обучиться этому фокусу. Если я и умел телепортироваться раньше, то ничего об этом не помню, нужно обучаться заново. Не забывай, я только вчера появился в этом мире, и воспоминания в моей голове пока что носят весьма разрозненный характер. Я натурально схватилась за голову и тихонечко взвыла от осознания такого положения вещей. «Все пропало!» Я чуть не плакала, голос мой был близок к истеричному. «Если обучать тебя, то это займет много времени, а нам сейчас каждая минута дорога. А если все же просить помощи посторонних, то придется рассекречиваться, и...» «Ты меня не дослушала», — мягко прервал Рейс. «Я не умею телепортироваться, это да». «К тому же считаю, что в твоем состоянии обычная телепортация даже с помощью артефактов как минимум не сработает вовсе, а как максимум сильно тебе навредит. Поэтому предлагаю пройти прямо в здание этого вашего генерального штаба через сон». «Это невозможно, там кругом блоки стоят», — покачала я головой. «В генеральный штаб нельзя пройти через пространство сновидений». «Оэли, а от каких проникновений сновидений ваш штаб защищен?» «От всех». Уверенно сказала я. «Инквизиция генерального штаба – это самый крупный оплот инквизиторов во всем нашем мире. Также он координирует инквизиторов и из других миров. Это самое защищенное от вторжения извне место. Там столько верховных магов работает, можешь себе представить, какой там слоеный пирог из защитных чар стоит? Так что штаб совершенно точно защищен, в том числе от всех проникновений и сновидений». «Из всех известных уровней сновидений, ты хотела сказать?» Мягко прервал меня Рейс. Я умолкла и с любопытством посмотрела на Рейса. «Ты хочешь проникнуть в штаб через более глубокие уровни сновидений?» Почему-то шепотом спросила я. «Через шестой», — кивнул Рейс. «Можно было попробовать и через четвертый, но давай лучше сразу через один из самых глубоких уровней. Так надежнее». Там и нечисть никакая не водится. А на четвертом уровне все же может попадаться. Не хотелось бы сейчас с ней столкнуться, мало ли, как на тебя повлияет. Сердце нервно забилось, но уже не в страхе, а в предвкушении. Перспектива погулять по неизведанному мне уровню быстро вытеснила из головы панические мысли о моем плачевном положении. Меня хлебом не корми, дай только получить доступ к каким-то новым знаниям и возможностям. «Было бы неплохо еще живой остаться, конечно, но тут уж как повезет». «Но есть одна проблемка...» — задумчиво протянул Рейс. «Какая?» — он ответил не сразу, нахмурившись. Только когда неспешно догрыз свое странное мороженое леденец с черным перцем, сказал «Ты недостаточно упругая». «В смысле?» — Рейс хохотнул, глядя на мое вытянувшееся лицо. Я про энергетическую упругость. Не знаю, как объяснить. Но у тебя с ней возникла проблемка. Я вот прямо сейчас пытаюсь тебя в сон утянуть, но у меня ничего не получается. Пытаешься? Мои брови невольно взлетели вверх. Каким образом? Я ничего не чувствую. В том-то и дело. Она должна. Я со скептичным выражением лица скрестила руки на груди и выразительно глянула на ладонь Рейса, которая все еще беспродонно лежала на моей талии. «Не знаю, в курсе ты или нет, но обычными обнимашками в свой сон обычно не утянуть. Для этого нужны определенные методики, которые ты сейчас точно не применял». а «Ай, больно нужно мне ваши спецэффекты», — отмахнулся Рейс. «Мне для того, чтобы усыпить человека, нет надобности прибегать к бормотанию заклинаний и каким-то пафосным жестам». «Я тяжело вздохнула, совершенно не понимая, что это за существо такое странное, которому наши правила не писаны». «Я тоже не понимаю». Но разбираться с этим нам предстоит попозже, так как сначала придется заняться тобой. — Слушай, тебе не кажется, что ты как-то странно обернула в свою пользу нашу сделку? — весело спросил Рейс. — Я просил тебя заняться загадкой моего появления, в итоге вынужден буду теперь прыгать вокруг тебя, ведь в противном случае ты не сможешь заняться мной. — Я вообще изначально не собиралась заключать с тобой какие-либо сделки, а ты меня вынудил, — буркнула я. — Ой, Лек. Хитро прищурился Рейс. А то я тебя насильно заставлял мне руку протягивать и клятву давать. Ты меня фактически пленил вообще-то. Ну, если бы ты не желала согласиться на мои условия, то продолжила бы драться со мной. Пожал плечами Рейс. Но ты хотела погрузиться на те уровни сновидений, которые я пообещал тебе раскрыть. Очень хотела. Я сдержу свое обещание. Буду постепенно тебе рассказывать и показывать все, что знаю. Но сейчас у нас другая первоочередная задача, Да. Я тяжело вздохнула и устала, потёрла лоб. «Так что же нам сейчас делать с этой моей недостаточной упругостью?» «Ну, у меня к тебе есть одно предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Космическое?» — усмехнулась я. «На этот раз эксцентрическое». эксцентричная машинально поправила я. «Да, но так не рифмуется, мне не нравится», — легко отмахнулся Рейс. «Так что будет, как я скажу». Я возвела глаза к потолку, но комментировать не стала. «Ладно, что у тебя там за предложение? Помнится, утром мне твой сомнительный космос не особо понравился». «Для начала пройдем мою спальню», — уверенно произнес Рейс и свернул налево по коридору, увлекая меня за собой. «Будем там заниматься». «Чем боюсь спросить?» — мигом напряглась я. «В спальне я расскажу. Тебе понравится, гарантирую», — хитро подмигнул Рейс. «Ну ты идешь или как?» Я вздохнула и отправилась следом за этим чудовищем, которое по каким-то невидимым причинам видело и чувствовало меня, в то время как для остальных окружающих я была пустым местом. А что мне еще оставалось? Мы свернули в сторону спального крыла. Пока шагали по коридору мимо снующих туда-сюда студентов, я спросила у Рейса, «Ты можешь по-человечески объяснить, что между нами произошло утро?» «Ты про искры страсти, промелькнувшие между нами?» пыталась больно стукнуть Рейса кулаком по плечу, но он успел увернуться, и моя рука ударила просто в воздух. «Я про твои невнятные красные глаза и мой странный обморок после того, как на тебя без очков посмотрела!» — прошипела яростно. «Что со мной произошло? Как, чем и почему ты на меня воздействовал? Можешь объяснить?» «Могу, конечно, но не хочу». «Хей! Я имею право знать в конце-то концов?» «Потом расскажу». «Нет, я хочу сейчас узнать всю правду». «Потом». Упрямо повторил Рейс. Напомню, что тебя никто, кроме меня, не видит. А значит, мне не следует на людях болтать с тобой так, будто я с другом или подружкой под руку иду. На меня и так уже косо смотрят. А ты же сама просила до выхода из академии никому про твою проблему не говорить. Ну вот, дождись, пока мы дойдем до спальни хотя бы. Стоило ему это сказать, как навстречу нам из-за угла вывернул профессор Абернон руках у него был факультетский журнал третьего курса, но взгляд его маленьких серо-зеленых глазок был направлен на Рейса. «С кем вы разговаривали, адепт Рейс?» — с подозрительным прищуром спросил профессор. «А что, в этом мире не принято разговаривать слух самим собой? Законом тоже, что ли, запрещено?» Рейс мастерски изобразил на лице смесь из удивления и ужаса. Мне же захотелось поаплодировать его актерскому таланту. Взгляд обернона смягчился. «Нет, конечно, не запрещено, но это действительно не принято в обществе. Считается у нас чудачеством, у окружающих могут возникнуть вопросы в духе, а не сошел ли человек с ума. Так что не рекомендую впредь вести себя подобным образом. Вас могут неправильно понять». «Спасибо за информацию, профессор». Расплылся в лучозарной улыбке Рейс и отвесил почтительный полупоклон. Учту, но не обещаю, что прям сразу смогу избавиться от этой дурной привычки. Успел уже привыкнуть к пустой болтовне самим собой, это порой так успокаивает. Обернул, слегка улыбнулся, но взгляд его оставался все таким же колючим и холодным. А еще... А еще мне показалось, что он осматривает пространство вокруг Рейса, будто селится найти что-то... Или кого-то. У вас сейчас по выданному расписанию идут занятия с мисс Филл. Заметил профессор Абернон, сверяясь с каким-то бланком среди кипа бумаг в руках. Но вы почему-то не на занятиях, а шатаетесь тут по коридорам. Почему? Объяснитесь. Рейс что-то защебетал про то, что сейчас зайдет в спальню, чтобы принять душ после изнурительной общей тренировки, а потом как раз отправиться на занятие со мной, так как я якобы перенесла тренировку на попозже. Скороговоркой распрощался с профессором Аберноном и поторопился свернуть на лестницу, ведущую непосредственно спальное крыло. Я на секунду задержалась, чтобы проследить за Аберноном. Тут тоже задержался и какое-то время с поджатыми губами смотрел в спину уходящего Рейса. Потом резко развернулся и зашагал прочь. «Не нравится мне, как он зыркал по сторонам и задавал тебе вопросы», — негромко произнесла я, догнав Рейса, — «будто пытался подловить тебя на вранье». «Мне тоже так показалось», — очень тихо и почти не разжимая губ, произнес Рейс. Но я уверен, что он тебя не увидел. Кстати, есть идея, почему только ты меня видишь? Ну, это же очевидно. Издевательским голосочком протянул Рейс. Потому что ты мне судьбой предназначена, все дела. От моего очередного болезненного тычка в бок кулаком Рейс не стал уворачиваться, просто резко остановился и присел на одно колено, чтобы якобы проверить свои развязавшиеся шнурки на ботинках. Но в этот раз я не просто ударила в воздух, а случайно попала в стену кулаком и зашипела от боли, хмуро глядя на покрасневшие костяшки. но Скорее всего, все очень просто. Я умею видеть какие-то более тонкие материи, которые не видит рядовой сумрачный странник. Как ни в чем не бывало, продолжил Рейс, поднявшись и продолжив путь. Если я умею погружаться глубже третьего уровня сновидений, почему ты -то удивляешься тому, что я вижу и чувствую тебя? Мы, кстати, пришли. Он рывком открыл дверь с цифрой 69, и мы вместе шагнули в комнату. Факультетские спальни в Академии сумрачных странников выглядели весьма комфортабельными. Небольшие, но все с шикарными кроватями. О, да, так как кровати у нас являлись основным рабочим местом, то спальни даже первокурсников были оборудованы с максимальными удобствами. Синезолотистое убранство комнаты радовало глаз, на кресле лежало аж несколько вариантов сине золотистых клетчатых пледов и одеял, а кровать буквально утопала в подушках самых разных размеров, на любой вкус и цвет. Все для того, чтобы адепт мог комфортно устроиться, максимально быстро заснуть и оставить свое тело лежать тут со всеми удобствами. На одной такой синей подушке с красивой золотой вышивкой и висящими кисточками возлежал его величество Фамильяр. Именно такая ассоциация возникла, глядя на маленькую морскую свинку, развалившуюся на подушках с королевским видом. И в окружении арахиса, конечно же. При нашем появлении фамильяр Кобой, однако, мигом потерял интерес к орехам, на эмоциях аж перевернул случайно миску с вкусняшками и радостно забегал вокруг подушки Таратори. «Ну, наконец-то ты привел ее с Давно пора еще с утра об этом говорю! Ты помнишь мою утреннюю мудрость, а, Рыюшка?» Зверек бросил на меня влюбленный фанатичный взгляд и с чувством так пропел песклявым голосочком. «Кто жухает всех по утрам, тот поступает мудро! Тарам-парам-парам-тарам! -тарам. На то оно и утро!» Я так и села, как говорится. Не на пол, благо рядом кресло стояло, но и на полу бы разлеглась после таких заявлений и песенок. «А, мистер Кобай, как вы относитесь к шашлыку из морской свинки Издевательски нежным голосочком спросила я. «Я к нему не отношусь!» Деловито ответил зверек. «Ну, готов поспорить, что шашлыком скоро станешь ты, Рэшка, сейчас как прондит тебя, как пронзит!» «Ах ты ж, зараза!» — переиграл и уничтожил маленький ехидный негодник. рыс однако, оставался невозмутимым и вообще делал вид, что не слышал нашего короткого обмена любезностями. Ну или он обладал такой удивительной разновидностью слуха, когда слышал только то, что хотел слышать, остальное просто не замечал, потому что ему было неинтересно. «Коба, исчезни на время, пожалуйста», — попросил он. «Нам с мисс Фил нужно уединиться». «Да-да, конечно», — тут же засуетился кобы «Я уже всё, я тут, это, я всё подготовил, всё убрал, я почти ушёл» убрал, в исполнении этой морской свинки выглядело так. Зверек быстро содрал с кровати простыню, убрав в нее, как в кулек, недоеденные орехи, приподнял пушистый ковер, затолкал под него простынь и несколько раз попрыгал сверху, пытаясь хоть немного утоптать ковер. Миленько. Ну, в принципе, такой способ уборки вполне был в моем вкусе. Не добившись толком успеха в своей затее по уборке, Коба сделал вид, что все именно так и было задумано, послал мне воздушный поцелуйчик своей крохотной лапкой и исчез в золотисто-голубой вспышке искр. «Итак, перейдем к делу». Рейс сразу взял деловой тон и хлопнул в ладони. «Мне нужно сделать себя более упругой. В энергетическом смысле», — с усмешкой добавил он, глядя на мой дернувшийся левый глаз. «Я абсолютно уверен, что если с определенной техникой волью в тебя немного своей силы, то сделаю тебя более материальной для того, чтобы ты могла проходить со мной по сновидениям. Возможно, тебе даже другие люди потом начнут материи сновидения видеть. Сейчас тебе для этого не хватает особой энергетической упругости, плотности. Даже призраки плотнее тебя. Но мы исправим это дело». Я с опаской покосилась на Рейса, разминающего кисти рук, которые светились золотистыми искорками. «И что ты будешь делать?» – спросила неуверенная, что хочу услышать ответ. «Как что? Жухать тебя, конечно!» – радостно произнес Рейес. И вдоволь насладившись моей перекошенной физиономией, расхохотался. «Ты так забавно реагируешь на мои подколы, что просто невозможно перестать измываться над тобой!» «Ну, чего ты так разнервничалась? Мне всего лишь нужно сделать себе небольшой массаж!» Не смогла сдержать заметного вздоха облегчения, чем еще больше развеселила Рейса. «Ложись!» — кинула он на кровать, предварительно застелив ее чистой простыней. «Теперь я буду укладывать тебе баиньки. Если все получится, то мы быстро провалимся в сон». «Ложиться? На кой гнар мне это делать?» «Нужно, чтобы ты полностью расслабила мышцы». «Сидя, что, не размять, что ли?» — огрызнулась я. «Можно, но будет в пять раз дольше, потому что твое тело иначе не сможет полноценно расслабиться. А ты нужна мне абсолютно расслабленной, так что ложись, Фэл, это в твоих же интересах». «Не называй меня Фэл, так ко мне обращаются только самые близкие коллеги и родственники». «Ну так это и ко мне относится», — самоуверенно произнес Рейс, продолжая разминать кисти рук и медленно надвигаясь на меня, как надвигаются обжигающие пламя на свою жертву. «Девушки точно являются близкими людьми, это я уже тоже успел узнать». «Я не твоя девушка, и не буду ей!» «Уверен, ты быстро передумаешь», — заявил этот нахал. Эмоционально хлопнула себя ладони по лбу, но продолжать диалог не стало Под насмешливым взглядом Рейса вообще было тяжело сосредоточиться. «Так, ладно, но с чего бы мне верить тебе? Откуда я знаю, что ты убежден, что у тебя все получится? Может, ты просто водишь меня за нос?» «У тебя не то, чтобы большой вымор, да? Придется мне довериться». Я вздохнула и поднялась с кресла, понуро шагнув к так пугающей меня сейчас кровати. Но застыла на месте, когда Рейс добавил «И одежду снимай, мантию и рубашку». «Это еще зачем?» Я вцепилась в ворот униформы так, будто с меня ее уже насильно стягивали. «Мне просто нужен полный доступ к твоей спине. Или ты мне предлагаешь тебя через одежду массажировать?» Рейс изящно выгнал одну бровь. «А что, так ведь тоже можно?» «Можно, конечно, но я массаж не для приятных ощущений тебе делать собираюсь, а для того, чтобы каждую клеточку тела наделить силой и помочь немножко проявить тебе. Если я буду массажировать так твою одежду, то я наделю силой ее, а не тебя и в итоге вполне могу телепортироваться через солнце твоей мантии в этот ваш штаб, а тебя саму обнаженную оставить тут закипать от бешенства. Тебя устроит такой вариант?» Я поджала губы и взомощенно засопела. Но никаких «но». Жестко оборвал меня Рейес, и его сменившийся тон заставил меня заткнуться. Ты забыла? На своей территории командую «я». Господин тут сейчас «я», а не ты. Раздевайся, Фэл.